Глава 21. Опять сюрпризы. Они сели ужинать за большим деревянным столом в стиле шейкер, отделявшим кухонное пространство от кресел у очага. Ким и Кайл попробовали и принялись нахваливать блюдо из риса и креветок со специями. Гур неотрешенно присоединился к похвалам, затем все замолчали и занялись едой. Молчание нарушил Кайл. «У этих людей, с которыми ты разговариваешь, у них много общего?» Ким тщательно проживала кусок и лишь потом ответила. «Гнев. У всех? Через столько лет? У некоторых это виднее, они выражают его прямо. Но я думаю, они все полны гнева, так или иначе. Это ведь естественно, правда?» Кайл нахмурился. «Я думал, что гнев — это только стадия горя. «Со временем она проходит?» «Не проходит, если ситуация не завершена». «То есть не пойман добрый пастырь?» «Не пойман, не установлен. После безумной погони Макса Клинтера он просто растворился в ночи. Это история без концовки». Гур не скривился. «По-моему, там проблема не только в концовке». Повисло молчание. Все выжидающие посмотрели на него. Наконец Кайл спросил. «Ты считаешь, что ФБР в чем то ошиблось? «Я хочу это выяснить», — Ким казалось сбитый с толку. «В чем ошиблась? Где именно?» «Я не говорил, что ФБР ошиблось. Я сказал лишь, что это возможно». Кайл воодушевился. «А в чем они могли ошибиться?» «Из того немногого, что мне известно на данный момент, «Примерно во всем. Он посмотрел на Мадлен. По лицу ее было видно, что в ней борются противоречивые чувства, но какие — не разобрать. Ким была встревожена. «Ничего не понимаю. О чем вы?» «Я ненавижу разбрасываться словами, но вообще вся их конструкция выглядит хлипкой, как огромное здание почти без фундамента». Ким замотала головой, словно спеша отмахнуться от этой мысли. «Но когда вы говорите, что они во всем ошиблись, что...» Она осеклась. У не зазвонил телефон. Он вынул его из кармана, взглянул на экран и улыбнулся. «Похоже, секунд через пять меня спросят о том же самом». Он встал из-за стола и поднёс телефон к уху. «Привет, Ребекка. Спасибо, что перезвонила». «Серьёзный брешь во всех построениях ФБР?» — голос ее звенел от злости. «Ты вообще о чём?» Горни отошел к французской двери. «Пока ни о чем конкретном, но возникли вопросы. Есть там проблемы или нет, зависит от ответов». Он стоял спиной к остальным, глядя на холмы, освещенные последними лучами багрового заката, и не понимая даже, как это красиво. Он думал лишь о своей цели — добиться встречи с агентом Траутом. «Вопросы? Что за вопросы?» «Их совсем немного. У тебя есть время?» «Вообще-то нет, но я хочу знать. Говори». «Первый и самый большой вопрос. У тебя были хоть какие-нибудь сомнения по поводу этого дела?» «Сомнения? Какого рода?» Например, что это вообще было на самом деле? Непонятно. Говори конкретнее. Ты, ФБР, судебные психологи, криминалисты, социологи, почти все вы, кроме Макса Клинтера, как будто во всем друг с другом согласны. Никогда не видел, чтобы в деле о серии нераскрытых убийств все пришли к такому приятному консенсусу. Приятному? переспросила она ядовитым голосом. «Я никого ни в чем не подозреваю. Просто похоже, что все, за странным исключением Клинтера, очень довольны существующим объяснением. Я всего лишь спрашиваю, правда ли этот консенсус всеобщий и насколько ты сама во всем уверена?» «Послушай, Дэвид, я не могу тратить на разговор весь вечер. Давай ближе к делу. «Что конкретно тебя смущает?» Горний глубоко вдохнул, стараясь справиться с ответным раздражением. «Меня смущает, что в этом деле много деталей, и все они были интерпретированы таким образом, чтобы вписаться в существующую концепцию. Такое впечатление, что главное тут — сама эта концепция, а не наоборот». Его подмывало сказать о нездравый, объективный, тщательный анализ фактов, но он сдержался. Холденфилд замялась. Говори конкретнее. Все данные вызывают вопросы. Каждая улика, каждый факт. Похоже, следствие отвечает на эти вопросы, исходя из своей версии, а не версия следствия складывается из ответов на вопросы. Ты считаешь, что это конкретнее? «Ну хорошо. Вопросы такие. Почему одни Мерседесы? Почему только шесть? Почему Дезерт Игл? Зачем несколько Дезерт Иглов? Зачем фигурки зверей? Почему он написал манифест? Почему холодная логическая аргументация сочетается с библейскими проклятиями? Зачем так упорно повторять?» Холденфилд раздраженно оборвала его. «Дэвид, все эти вопросы подробно рассматривались и обсуждались. Все до единого. На все есть четкие и разумные ответы. Они складываются в связанную картину. Я правда не понимаю, о чем ты. То есть ты хочешь сказать, что у следствия никогда не было альтернативной версии? Для нее не было никаких оснований. Черт возьми, в чем проблема? Ты можешь его описать. Кого? Доброго, пастыря! Могу ли я его описать? Не знаю. «Твой вопрос имеет смысл?» «По-моему, да. Так что ты ответишь?» «Отвечу, что я не согласна. Твой вопрос не имеет смысла». «У меня такое впечатление, что ты не можешь его описать. И я не могу». Это наводит на мысль, что в профиле должны быть противоречия, поэтому весь персонаж так сложно представить. Ну и, конечно, это может быть женщина. Сильная женщина, которой по руке Desert Eagle. Или это могут быть несколько человек. Но я сейчас о другом. Женщина? Да что за бред? Сейчас нет времени об этом спорить. У меня последний вопрос. Невзирая на ваш профессиональный консенсус, не приходилось ли тебе или другим судебным психологам или вашим коллегам из отдела анализа поведения хоть в чем то не соглашаться с существующей версией следствия? Но, ну, разумеется, приходилось. Звучали самые разные мнения, по-разному расставлялись акценты. Например? Например, в теории резонанса паттернов акцент делается на перенаправлении энергии первоначального травматического опыта в текущую ситуацию. Таким образом, события настоящего оказываются не более чем транспортным средством для эмоций из прошлого. А в теории инстинкта подражания события настоящего имеют большее значение. «Да, это повторение паттерна из прошлого, но оно не лишено собственного содержания и собственной энергии. Еще одна теория, которую можно применить в этой ситуации — теория межпоколенческой передачи насилия. Это одна из теорий выученного поведения. Все эти идеи подробно обсуждались». Гурни рассмеялся. «И что здесь смешного?» «Так и вижу, как вы смотрите на кокосовую пальму на горизонте и обсуждаете, сколько на ней орехов. «Что ты хочешь сказать?» «А вдруг пальма — это мираж, коллективная иллюзия?» «Дэвид, если у кого-то из нас иллюзии, то точно не у меня. Ты получил ответы?» «Кому выгодна существующая версия?» «Что?» «Кому выгодно. «Я тебя слышала! Какого чёрта?» «Я не могу отделаться от чувства, что здесь какая-то слишком тесная связь». Факты расследования отлично прикрывают слабые места ФБРовской методологии и прекрасно позволяют участникам следствия продвигаться по карьерной лестнице. «Не могу поверить, что ты это сказал. Не могу поверить. Это просто оскорбление. Я сейчас повешу трубку. У тебя последний шанс объясниться. Давай, быстро!» «Ребекка, мы все время от времени сами себя дурачим. «Видит Бог, я-то знаю. Я вовсе не хотел тебя оскорбить. Ты видишь в деле доброго пастыря историю блистательного психопата с параноидальными идеями, которого подавленная ярость так трагически побудила атаковать символы власти и богатства. А я сам не понимаю, что я вижу в этом деле, но чувствую, что напрасно вы все так уверены в своих суждениях. Вот и все. Я лишь хочу сказать, что многие выводы были сделаны и приняты всеми через уж быстро. И что для тебя из этого следует? Пока не понимаю. Просто мне любопытно. Как Максу Клинтеру? Ты всерьез это спрашиваешь? Более чем. Макс, по крайней мере, понимает, что это дело вовсе не так ладно устроено, как думаете вы с ребятами из ФБР. Он хотя бы понимает, что между жертвами могла быть какая-то иная связь, помимо черных мерседесов. «Дэвид, что ты имеешь против ФБР?» «Иногда их сбивает с толку собственная привычка вести дела и принимать решения, собственная страсть все контролировать, собственные методы». «Они просто-напросто знают свое дело. Они умны, объективны, дисциплинированы». Открыты ценным идеям. Это значит, что они платят тебе вовремя и без разговоров. Этим замечанием ты тоже не хотел меня оскорбить? Этим замечанием я имел в виду, что мы склонны видеть хорошие в тех, кто хорошо к нам относится. Знаешь, Дэвид, такому говну, как ты, впору идти в адвокаты. Гурни засмеялся. Вот это мне нравится. Но вот что я тебе скажу. «Будь я адвокатом, я бы обрадовался такому клиенту, как добрый пастырь. У меня такое чувство, что версия ФБР так же основательна, как дым на ветру, и мне уже не терпится это доказать». «Понятно. Удачи!» Она бросила трубку. Гурни положил телефон в карман. В ушах у него все еще стоял собственный непривычно агрессивный голос. Он, наконец, вгляделся в пейзаж за окном. От заката осталось лишь пурпурное пятно, постепенно темнеющее, как синяк, в сером небе над холмами. «Кто это был?» — спросил Ким у него за спиной. Гур не обернулся. Ким, Мадлен и Кайл по-прежнему сидели за столом и смотрели на него. Вид у всех был озабоченный, а больше всего — у Ким. Это судебный психолог. Она много всего написала о деле доброго пастыря и была консультантом ФБР в делах о других серийных убийствах. «Что... что вы делаете?» Тихий голос Ким звучал напряженно, словно она была в ярости, но пыталась сдержаться. «Я хочу знать все, что можно знать об этом деле». «Что значат эти разговоры, что все ошиблись?» Не обязательно ошиблись, но не опирались толком на факты. «Я не понимаю, о чем вы. Я же вам говорила, что Руди Гетс хочет уже начать выпускать мою передачу, показывать отснятые пробные интервью. Руди хочет использовать необработанную запись, которую я сделала на собственную камеру. По его словам, так реалистичнее. Я вам про это говорила. Он правда собирается раскручивать эту передачу. На всю страну, на Рам Ньюз. «А теперь вы говорите, что все ошиблись или могли ошибиться. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Я вас не об этом просила. Так все развалится. Почему вы это делаете?» «Ничего не развалится. Я пытаюсь разобраться в том, что происходит. Случилось несколько неприятных событий и с тобой, и со мной». «Это не повод не глядя встревать в мой проект, переворачивать все с ног на голову, чтобы доказать, что все не так. — Единственное место, куда я пошел не глядя, был твой подвал. Я хочу уберечь нас обоих от повторения этой ошибки. — Тогда просто присматривайте за моим дебильным парнем. За дебильным бывшим, — поправилась она. — Предположим, что это был не он. Предположим. — Не дурите. Кто еще это мог быть? — Кто-то, кто знает о проекте и не хочет, чтобы ты довела его до конца. Кто и почему не хочет? Отличные вопросы. Начнем с первого. Сколько людей знает про твою работу? Про передачу? Возможно, миллион. Что? Миллион как минимум, может и больше. Читали на сайте РАМ, в их интернет-новостях, в рассылках для местной газеты, и каналов, на странице РАМ в Фейсбуке, у меня и у Конни в Фейсбуке, у меня в Твиттере. Боже, да где этого нет? «Там есть и все участники, все их связи». «То есть эта информация доступна всем?» «Разумеется. Максимальная публичность. В этом и смысл». «Понятно. Значит, к этому вопросу нужно подойти с другой стороны». Ким посмотрел на него с выражением боли на лице. «Вообще не нужно к нему подходить. Не нужно ничего такого. Боже, Дэйв!» На глаза у нее навернулись слезы. «Это же решающий момент! Неужели вы не понимаете? Мне трудно в это поверить. Моя первая серия выходит уже на днях, а вы говорите кому-то по телефону, что все дело доброго пастыря. Как вы сказали, я даже повторить этого не могу!» Она покачала головой и кончиками пальцев смахнула слезы. «Простите меня. Я... Я не... Чёрт! Простить! Она выбежала из комнаты и через несколько секунд хлопнула дверь в ванной. Гурни посмотрел на Кайла. Тот на фут отодвинул свой стул от стола и, кажется, разглядывал пятно на полу. Потом перевел взгляд на Мадлен. Она смотрела на него с тревогой, и от этого ему стало не по себе. Он в недоумении развел руками. Что я такого сделал? «Подумай», — сказала Мадлен. «Подумай, и поймешь. «Кайл!» Тот посмотрел на Гурни и слегка пожал плечами. «Похоже, ты до смерти ее напугал». Гурни нахмурился. «Чем? По телефону кому-то сказал, что в версии ФБР есть брешь?» Кайл не ответил. «Ты ведь сделал не только это», — тихо сказала Мадлен. «То есть...» Она не ответила и принялась убирать со стола посуду. Гур не повторил свой вопрос, обращаясь к пустому пространству между Мадлен и Кайлом. Что такого ужасного я сделал? На этот раз Кайл ему ответил: Ничего ужасного ты не сделал, и вообще-то не специально, но. По-моему, у Ким создалось впечатление, что ты хочешь развалить весь ее проект. «Ты не просто сказал, что там есть маленькая брешь», — добавил Мадлен. «Ты имел в виду, что все это дело расследовалось неправильно. Мало того, что ты собираешься это доказать. Иными словами, не оставить от этого дела камня на камне». Гурни глубоко вдохнул. «У меня была причина так себя вести». «Причина?» — Мадлен это, похоже, насмешила. «Кто бы сомневался. У тебя всегда найдется причина. Гурни на секунду прикрыл глаза, как будто в темноте ему было легче совладать с собой. «Я хотел огорчить Холденфилд, чтобы она связалась с одним агентом ФБР, непробиваемым типом по фамилии Траут. Чтобы она огорчила его, и он захотел бы со мной встретиться». «С чего бы ему этого захотеть?» «Чтобы выяснить, правда ли я знаю про это дело что-то такое, что может доставить ему неудобство, А у меня появился бы случай выяснить, не знает ли он чего-нибудь такого, что не сообщалось широкой публике». «Ну что ж, если твоя стратегия — огорчать людей, то ты преуспел». Мадлен указала ему на тарелку с рисом и креветками, все еще полную. «Ты будешь доедать?» «Нет». Ответ его прозвучал неожиданно резко, и он добавил. «Не сейчас. Я, наверное, выйду подышать. Может, в голове прояснеет». Гурни прошел в прихожую и надел легкую куртку. Выходя через боковую дверь навстречу густеющим сумеркам, он услышал, как Кайл что-то говорит Мадлен. Негромко, неуверенным голосом, неразборчиво. Гурни расслышал только два слова — «папа» и "Сердится". Пока Гурни сидел на скамейке у пруда, совсем стемнело. Тоненький серп луны, проглядывавший из-за густых туч, позволял лишь едва-едва различать, что вокруг. Вернулась боль в руке. Она накатывала приступами и, похоже, не зависела ни от положения, ни от сгиба в локте и напряжения мышц. Она еще больше усиливала раздражение от слов Холденфилд, от его собственной склочности и от поведения Ким. Он понимал две вещи, и эти две вещи противоречили друг другу. Во-первых, залогом его профессионального успеха всегда была спокойная, безукоризненная объективность. Во-вторых, эта самая объективность сейчас была под вопросом. Гур не подозревал, что слишком медленное выздоровление, чувство собственной уязвимости, ощущение, что его выпихивают на обочину, Страх утратить свою значимость. Вызывали в нем беспокойство и злость, которые могли повлиять на его суждение. Он потёр предплечье, но боль не утихла. Похоже, ее источник был где-то в другом месте, возможно, в защемленном нерве в позвоночнике, а мозг перепутал место воспаления. Как со звоном в ушах, какое-то неврологическое нарушение мозг интерпретировал как гулкий металлический звук. И все же, как ни грызли его сомнения и неуверенность, он мог бы побиться об заклад, что в деле доброго пастыря есть что-то ненормальное, что-то в нем не сходится. Его чуткость к разного рода противоречиям никогда его не подводила, и теперь мысли его прервал звук, похожий на звук шагов, донёсшийся, кажется, со стороны амбара. Обернувшись, он увидел пятно света, движущееся по пастбищу между амбаром и домом. А присмотревшись, понял, что это огонёк фонарика. По тропе кто-то спускался. «Пап!» — послышался голос Кайла. «Я здесь», — отозвался Гурни. «У пруда». Луч фонарика забегал, отыскал его. «А здесь ночью нет зверей?» Гурни улыбнулся. «Им не резон с тобой встречаться». Через минуту Кайл подошел к скамейке. «Ты не против, если я с тобой посижу?» «Ну, конечно». Гур не подвинулся. «Елки, ну и темень!» С другой стороны пруда донёсся звук. В лесу что-то упало. «Чёрт, что это было?» «Не знаю». «Ты уверен, что в этом лесу нет зверей?» «В лесу полно зверей». Олени, медведи, лисы, койоты, рыси. Медведи? Черные медведи. Обычно они безобидны, если без детенышей. И что, настоящие рыси? Одна или две. Иногда я вижу их в свете фар, когда еду вверх по холму. Ого! Тут у вас совсем глушь. Никогда не видел настоящую рысь. Кайл с минуту помолчал. Гур не хотел было спросить, о чем он думает, но он сам продолжил. «Ты правда думаешь, что в деле доброго пастыря следствие что-то упустило?» «Возможно. Когда ты говорил по телефону, ты казался вполне уверенным, поэтому Ким так и забеспокоилась. «Понимаешь, значит, ты считаешь, что все ошиблись? А ты много знаешь об этом деле?» Ну, как я уже сказал, все. То есть все, что было по телевизору. Гур не покачал головой в темноте. Забавно. А я и не помню, чтобы тебя это тогда интересовало. Очень интересовало. Но ты и не должен помнить. Тебя, по сути, не было рядом. Был, когда ты приезжал на выходные. По крайней мере, по воскресеньям. Ну да. Физически ты был рядом, но всегда казалось, ну, не знаю, как будто ты думаешь о чем то важном. Повисло молчание. Затем Гурни сказал, слегка запинаясь. — И, наверное, когда ты стал встречаться со Стэйси Маркс, ты приезжал не каждые выходные? — Думаю, нет. — После того, как вы расстались, ты с ней общался? «А я тебе не рассказывал?» «По-моему, нет». Стэйси что-то совсем слетела с катушек. Почти не вылезает из реабилитационных центров. Подсела на ЛСД, похоже. Я видел ее на свадьбе у Эдди Бёрка. «Ты ведь помнишь, Эдди?» «Вроде да. Такой рыжий мальчик». «Нет, это его брат Джимми. Ну, неважно. Короче, Стэйси подсела на наркотики». Повисло долгое молчание. Гурни ни о чем не думал, не мог сосредоточиться. Ему было неспокойно. «Что-то прохладно», — сказал Кайл. «Может, вернемся в дом?» «Давай, я тебя догоню». И ни один из них не двинулся с места. «Ты... ты так и не договорил, что тебя смущает в деле доброго пастыря. Похоже, ты один видишь какие-то проблемы». Возможно, в этом-то и проблема. «Поясни для непросветленных. Гурни коротко засмеялся. «Проблема в том, что им ужасно недостаёт критического мышления. Вся эта версия следствия слишком уж ладно скроена, слишком простая и слишком полезна для многих». Ее не ставили под сомнение, не обсуждали, не проверяли, не перетряхивали и не разрывали по швам, потому что она понравилась слишком уж многим экспертам, облечённым властью. «Хрестоматийные серийные преступления хрестоматийного психопата». Немного помолчав, Кайл заметил. «Видно, что тебя это достало». Ты знаешь, как выглядит человек, получивший в висок экспансивную пулю 50-го калибра? Думаю, пренеприятно. Это самое бесчеловечное зрелище, какое можно себе представить. Так называемый добрый пастырь проделал это с шестью людьми. Он не просто убил их, он превратил их в месиво, жалкое и жуткое. Гурни замолчал, вглядываясь в темноту. И лишь потом продолжил. Эти люди заслуживают лучшего отношения. Они заслуживают более серьезного расследования с вопросами. Так какой у тебя план? Собрать все нестыковки и показать, что дело трещит по швам? Если сумею. Ну ты ж как раз в этом и силен. Когда ты был... Ну, поживём-увидим. Все получится. У тебя же никогда не было провалов». «Разумеется, были». Они вновь замолчали. Потом Кайл спросил. «А какого рода это вопросы?» «М-м», отозвался Гурни, погруженный в раздумья о своих неудачах. «Я хотел уточнить, какого рода вопросы ты имеешь в виду?» «Ах, да не знаю». Несколько общих и расплывчатых вопросов. Что за личность выдают нам язык манифеста, подготовка нападений, выбор оружия? И множество мелких вопросов. Ну, например, почему он выбирал только черные мерседесы? И почему все выпущены в Зиндельфингене? Выпущены где? Все шесть машин были выпущены на заводе «Мерседес» в Зиндельфингене под Штутгартом. Возможно, это ничего и не значит, просто маленькая деталь». «Откуда, скажи на милость, ты это знаешь?» «Я же говорил, я этим интересовался». «А про Зиндельфинген было в новостях?» «Нет, в новостях были модели и годы выпуска. А я, ну, понимаешь, пытался разобраться». Я задумался, что еще общего у этих машин, кроме марки и цвета. У «Мерседеса» много заводов по всему миру, но все эти машины были выпущены в Зиндельфингене. Совпадение, да? Лица Гурни в темноте не было видно. Но он повернулся к Кайлу. Я все же не понимаю, почему... Почему я так заморачивался? Да сам не знаю. Я думаю, я... Но я хочу сказать, я разузнавал про такие вещи. Ну, преступления там, убийства. Гурни был ошеломлен. Десять лет назад его сын играл в сыщика. И кто знает, когда это началось? После каких событий? И почему, черт возьми, он ничего об этом не знал? Как мог не заметить? «Господи, черт меня дери, неужели я был таким неприступным? Настолько в работе, в своих мыслях, в своих делах!» Гурни почувствовал, как к горлу подступают слезы, и не знал, что делать. Он откашлялся. «А хм, что они выпускают в Зиндельфингене?» «Флагманские модели. Этим, наверное, и можно объяснить совпадение». То есть, поскольку пастырь выбирал только самые дорогие Мерседесы, то они все как раз с этого завода. И все равно интересно. И ты потрудился это выяснить. — Так ты не хочешь пойти в дом? — спросил Кайл, помолчав. — Похоже, собирается дождь. — Я скоро приду. Иди вперед. Оставить тебе фонарик. Кайл включил его и направил на склон холма, высветив грядку спаржи зачем. Я тут каждую кочку и каждую ямку знаю». «Ладно». Кайл медленно встал, пробуя ногой землю перед скамейкой. От пруда донёсся тихий всплеск. «Черт, что это?» «Лягушка. Ты уверен? А здесь есть змей?» «Почти нет. Да и те маленькие и безобидные». Кайл, казалось, обдумывал эту информацию. «Ну ладно», — сказал он, — «увидимся дома». Гур не посмотрел ему вслед, точнее сказать, вслед его фонарику, свет которого заскользил вверх по тропе. Потом откинулся на спинку скамейки, закрыл глаза и вдохнул сырой воздух. Он чувствовал себя опустошенным. Внезапно он открыл глаза. Где-то за амбаром в лесу хрустнула ветка. Секунд через десять снова. Гурни встал со скамейки и прислушался, напряженно, вглядываясь в бездонные темные пятна и тени вокруг. Он подождал пару минут и, осторожно ступая, направился к амбару, стоявшему ярдах в стад скамейки. Затем медленно обошел это массивное деревянное сооружение, двигаясь по поросшей травой кромке вокруг, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Останавливаясь, он всякий раз раздумывал, не пора ли достать Беретту, но всякий же раз решал, что погорячился. Повисла мертвая тишина. Ночная роса просочилась сквозь ботинки и намочила гурни ноги. Он недоумевал, что, собственно, думает обнаружить и зачем обходит кругом этот амбар. Потом посмотрел на дом, стоявший выше по склону, Окна уютно светились янтарным светом. Он решил срезать путь и пошел через поле, но споткнулся о сурковую норку и упал. На несколько секунд предплечье пронзила жгучая боль. Войдя в дом, он по лицу Мадлен понял, что вид у него замызганный. «Я споткнулся», — объяснил он, вытирая рубашку. «А где все?» Мадлен явно удивилась. А ты разве не видел Ким? Ким? Где? Она вышла из дома пару минут назад. Я подумал, что она хочет поговорить с тобой наедине. Она там одна? В темноте? В доме ее нет. А где Кайл? Пошел наверх. Какие-то дела? Ее тон показался Горни странным. Наверх? Да. Он останется ночевать? «Конечно. Я предложила ему желтую спальню». «А Ким другую?» «Глупый вопрос. Разумеется, другую. Но не успела Мадлен ответить, как раздался скрип боковой двери, затем тихое шуршание куртки. В кухню вошла Ким». «Ты не заблудилась?» — спросил Горни. «Нет. Я просто решила выйти посмотреть по сторонам». «В темноте?» «Посмотреть на звезды, если получится, подышать деревенским воздухом». Голос её звучал натянуто. «Для звезд не лучшее время». «Не лучше. Честно говоря, мне стало немножко страшно». Она замялась. «Послушайте, я хочу извиниться за то, как я с вами разговаривала». «Не стоит. Это я должен извиниться, что расстроил тебя». «Я понимаю, как тебе важен этот проект». Все равно, я не должна была говорить таких слов», — она смущенно помотала головой. «Вечно выбираю не то время». Гурни не понял, при чем здесь время, но спрашивать не стал, опасаясь потока новых неловких извинений. «Я хочу кофе. Составишь мне компанию?» «Конечно. Ей явно полегчало». «С удовольствием!» «Садитесь-ка лучше за стол», — твердо сказала Мадлен. «Я накрою на всех». Они сели за стол. Мадлен включила в розетку кофеварку. Через две секунды свет погас. «Что за чёрт?» — сказал Гурни. Ни Мадлен, ни Ким не ответили. «Может быть, из-за кофеварки выбило пробки?» — предположил он. Он собирался было встать, но Мадлен его остановила. С пробками все в порядке. Тогда почему? И тут в коридоре, ведущем к лестнице, замерцал огонек. Огонек этот приближался. Гур не услышал голос Кайла. Он что-то пел. Вскоре Кайл вошел в кухню, неся торт с зажженными свечками, распевая все громче. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения папа, с днем рождения тебя. Боже, Гур не заморгал. А сегодня какое, П правда? С днем рождения, тихо сказала Мадлен. С днем рождения, воскликнул Ким и встревожно прибавила. «Теперь вы понимаете, почему я чувствовала себя такой дурой. Нашла время». «Боже!» — Гур не покачал головой. «Вот так сюрприз!» Широко улыбаясь, Кайл осторожно поставил сияющий торт на середину стола. «Я в свое время бесился. Как он может забыть про мой день рождения? Но потом понял, что он и про свой-то не помнит, так что все не так плохо». Ким рассмеялась. «Загадывай желание и задувай», — сказал Кайл. «Хорошо», — отозвался Горни. Затем молча загадал желание. «Боже, помоги мне сказать то, что надо». Помедлил, сделал глубокий вдох и одним махом задул две трети свечей и со второго раза оставшиеся. «Получилось», — сказал Кайл. Он вышел в холл и зажёг свет в кухне. «А я думал, их полагается задуть с одного раза», — сказал Гурни. «Их слишком много. Никто не сумеет задуть 49 свечек разом. По правилам, после 25 полагается две попытки». Гурни в изумлении взглянул на Кайла и тлеющие свечки и вновь испугался, что вот-вот заплачет. «Спасибо». Кофеварка зафыркала, Мадлен пошла с ней разобраться. Знаете, сказала Ким, а вам совсем не дашь 49. Я бы дала, наверное, 39. Тогда бы Кайл родился у меня в 13, отшутился горни, а в одиннадцать я бы женился на его матери. Эй, я чуть не забыл! спохватился Кайл. Он достал из-под стула подарочную коробку, по размеру для шарфа или рубашки. Коробка была обернута в блестящую голубую бумагу с белой ленточкой. Под ленточку был просунут конверт размером с открытку. Кайл протянул коробку Горни. Боже, Горни стал неловко. Сколько уже лет они с Кайлом не дарили друг другу подарков. Кайл глядел на него с тревожным воодушевлением. Ну, «Просто я подумал, что тебе надо такое подарить». Горни развязал ленточку. «Сначала посмотри открытку», — сказал Кайл. Гурни открыл конверт и достал открытку. На обложке веселым курсивом было написано «С днём рождения! Это мелодия для тебя!» В центре он нащупал какое-то уплотнение, не иначе еще одна бубнилка с мелодией. Наверное, когда он откроет открытку, оттуда польётся очередная версия всей той же песни. Но проверить это он не успел. Ким посмотрела на что-то в окно и вдруг вскочила. Стул опрокинулся, но она не заметила, и кинулась к французской двери. «Что это?» — в панике вскричала она, уставившись на склон и подняв руки к лицу. «Боже, что это?»